А случайный неприметный знакомый, с которым в обычное время ты и двух слов не скажешь, именно он толково ласково поддерживает тебя, подаёт обранённую шляпу, когда всё кончено, и ты, пошатываясь, стучишь зубами, ничего не видишь от слёз. С мебелью то же самое. Во всякой комнате, даже очень уютной и до смешного маленькой, есть нежилой угол.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 Хозяин сидел словно в приёмной у доктора. Комната плавала во тьме. В окно, сквозь стеклянные перья мороза, густо синел ранний вечер. Иван, тихий и тучный слуга, недавно сбривший себе усы, внёс заправленную керосиновым огнём налиту лампу, поставил на стол и беззвучно опустил на неё шёлковую клетку, розовый абажур. На мгновение В наклонённом зеркале отразилось его освещённое ухо и седой ёж. Потом он вышел, мягко скрипнув дверью. Тогда слепцов поднял руку с колена, медленно на неё посмотрел. Между пальцев, в тонкой складке кожи, прилипла застывшая капля воска. Он растопырил пальцы, белая чешуйка треснула. Когда на следующее утро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 Облепившие ступени крыльца, а с выступа крыши остреями вниз свисали толстые сосули, сквозящие зеленоватой синевой. Сугробы подступали к самым окнам флигеля, плотно держали в морозных тисках оглушённое деревянное строениеца. Перед крыльцом чуть вздувались над гладким снегом белые купола клумб, а дальше сиял высокий парк, где каждый чёрный сучок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 Ловким взмахом сачка сорвал бабочку, севшую на перила. Вот он и видел отца. Неповторимым смехом играет лицо под загнутым краем потемневшей от солнца соломенной шляпы. Рука теребит цепочку и кожаный кошелёк на широком поясе. Весело расставлены милые гладкие коричневые ноги в коротких саржевых штанах в промохших сандалях. Совсем недавно в Петербурге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 Он просидел около часа у могильной ограды, положив тяжёлую руку в шерстяной перчатке на обжигающий сквозь шерсть чугун, и вернулся домой с чувством лёгкого разочарования, словно там, на погосте, он был ещё дальше от сына, чем здесь, где под снегом хранились летние несчастливые следы его быстрых сандалий. Вечером, сурово затосковав, он велел отпереть большой дом, Когда дверь с тяжёлым рыданием раскрылась и пахнуло каким-то особенным, незимним холодком из гулких железных стен, Слепцов, взяв из рук сторожа лампу с жестяным рефлектором, и вошёл в дом один. Паркетные полы тревожно затрещали под его шагами. Комната за комнатой заполнялись жёлтым светом. Мебель в саванах казалась незнакомой. Вместо люстры Висел с потолка незвенящий мешок, и громадная тень Селепцова, медленно вытягивая руку, проплывала по стене, по серым квадратам занавешенных картин. Водя в комнату, где летом жил его сын, он поставил лампу на подоконник и наполовину отвернул, ломая себе ногти, белые створчатые ставни, хотя всё равно за окном была уже ночь. В тёмно-синем стекле загорелось жёлтое пламя,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 и цепляясь руками за крайние углы в столе он нашёл тетради, расправилки, коробку из-под английских бисквитов с крупным индийским коконом, стоившим 3 рубля. О нём и сынов вспоминал, когда болел, жалел, что оставил, но утешал себя тем, что куколка в нём невероятно мёртвая. Нашёл он и порванный сачок, кисеяный мешок на складном обруче, и от кисеи ещё пахло летом, травяным зноем. Потом, горбясь, всхлипывая всем корпусом, он принялся выдвигать один за другим стеклянные ящики шкафа. При тусклом свете лампы шёлком отлевали под стеклом ровные ряды бабочек. Тут, в этой комнате, вон на этом столе сын расправлял свою пойимку, пробивал махнатую спинку чёрной булавкой, втыкал бабочку в пробковую щель меж раздвижных дощечек, распластывал Закреплял полосами бумаги ещё свежие мягкие крылья. Теперь они давно высохли. Нежно поблёскивают под стеклом хвостатые махаоны, небесно-лазурные мотыльки, рыжие крупные бабочки в чёрных крапинках с перламутровым исподом. И сын произносил латинских названий слегка картаво, с торжеством или пренебрежением. Ночь была сизая, лунная. Тонкие тучи Как совиные перья рассыпались по небу, но не касались лёгкой ледяной луны. Деревья, груды серого инея, отбрасывали чёрную тень на сугробы, загоравшиеся там и сям металлической искрой. Во флигеле, в жарко натопленной плюшевой гостиной, Иван поставил на стол оршинную ёлку в глиняном горшке и как раз подвязывал к её крестообразной макушке свечу, когда слепцов, озябшие, заплаканы С пятнами тёмной пыли, приставшей к щеке, пришёл из большого дома, неся деревянный ящик под мышкой. Увидя на столе ёлку, он спросил рассеянно, думая о своём, «Зачем это?». Иван, освобождая его от ящика, низким круглым голосом ответил, «Праздничек завтра». «Не надо, убери», — поморщился Слепцов и сам подумал, «Неужто сегодня сочельник?».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 Осталась часть французской диктовки. Дальше шла запись по дням: "Названия пойманных бабочек и другие заметы. Ходил по болоту добровичей. Сегодня идёт дождь. Играл в шашки с папой. Потом читал скучнейшую "Фрегат Поладу". Чудный жаркий день. Вечером ездил на велосипеде. В глаз попала мошка. Проезжал нарочно два раза мимо её дачи, но её не видел".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 блестел жестяной угол коробки. Слепцов зажмурился, и в одно мгновение ему показалось, что до конца понятно до конца обнажена земная жизнь, горестная до ужаса, унизительная, бесцельная, бесплодная, лишённая чудес. И в тот же мгновение шокнуло что-то, тонкий звук, как будто лопнула натянутая резина. Слепцов открыл глаза и увидел В бесцветной коробке торчит прорванный кокон, а по стене над столом быстро ползёт вверх чёрное сморщенное существо величиной с мышь. Оно остановилось, вцепившись шестью чёрными мохнатыми лапками в стену и стало странно трепетать. Оно вылупилось от того, что изнемогающий от горя человек перенёс жестяную коробку к себе в тёплую комнату. Оно вырвалось от того, что сквозь тугой шёлк кокона проникло тепло. Оно так долго ожидало этого, так напряжённо набирало сил, и вот теперь, вырвавшись, медленно и чудесно росло. Медленно разворачивались смятые лоскутки, бархатные бахромки, крепле, наливаясь воздухом верные жилы. Оно стало крылатым незаметно, как незаметно становится прекрасным мужающее лицо и крылья Ещё слабые, ещё влажные, всё продолжали расти, расправляться. Вот развернулись до предела положенного им Богом, и на стене уже была вместо комочка, вместо чёрной мыши, громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд, что летает как птица в сумерке вокруг фонарией Бомбея. И тогда распростёртые крылья, загнутые на концах Тёмно-бархатное с четырьмя следяными оконцами вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья. Владимир Набоков. Рождество. Рассказ читал Олег Болдаков.